Прошло, однако, с добрых полчаса, пока герцог не явился, и Роций в ожидании то угрюмо молчал, то заводил пустой разговор с мак и Брандонами, смотря по тому, что брало в нем вверх обычное его легкомыслие или не менее свойственная ему раздражительность. Герцог, наконец, пришел, а с ним лорд Верховный Констебль, чье лицо выражало печаль и смущение. "Милый родич", сказал Герце Колбани. "Я с прискорбием должен сказать вам, что по мнению моего царственного брата, честь королевской семьи требует ныне, чтобы наследник престола временно ограничил себя пребыванием в доме верховного констебля и принял своим главным, если не единственным товарищем по уединению" присутствующего здесь благородного графа. До той поры, пока распространившиеся о вас сегодня позорные слухи не будут опровергнуты или забыты». «Как, милорд эрл удивился принц, — ваш дом становится моей тюрьмой, а вы моим тюремщиком?» «Боже упаси, государь мой, — сказал граф Эрол, — но мой злосчастный долг... Велик, чтобы я, повинуясь приказу вашего отца, некоторое время смотрел на ваше высочество, как на моего подопечного. Принц Шотландский, наследник престола под надзором верховного констебля. Но какие к тому основания? Неужели наглые слова осужденного на казнь подлеца обладают достаточным весом, чтобы оставить пятно на гербе королевского сына. «Коль скоро такие обвинения не опровергнуты и не отвергнуты, племянник, — сказал герцог Олбани, — они бросают тень и на герб государя». «Отвергать их, милорд! — вскричал принц. «А кем они возведены, как нежалким мерзавцам, слишком презренным даже по собственному его признанию?» чтобы хоть на миг принять его слова на веру. Очерни он доброе имя последнего нищего, не то что принца. Приволоките его сюда, и пусть ему покажут дыбу. Увидите, он сразу возьмет назад наглую клевету». «Петля слишком верно сделала свое дело, чтобы вид дыбы мог смутить Бонтрона», — сказал герцог колбани «Он казнен час назад». «Почему понадобилась такая спешка, милорд?» — заметил принц. «Вам не кажется, что это выглядит так? Точно с этим делом поспешили нарочно, чтобы очернить мое имя». «Таков повсеместный обычай. После божьего суда бойца, проигравшего поединок, прямо с арены отправляют на виселицу». «И все-таки, милый родич», — продолжал герце Олбини, «если бы вы стали смело и твердо отвергать обвинения, я почел бы себя вправе помедлить с казнью в целях дальнейшего расследования. Но так как, Ваше Высочество, вы промолчали, я почел наилучшим удушить позорную молву вместе с дыханием человека, который ее пустил. Святая Мария, милорд, это уж прямое оскорбление. Значит, вы мой дядя и родич. Допускаете, что я причастен к тому бессмысленному и недостойному умыслу, в котором признался этот раб? Мне не пристало припираться с вашим высочеством, иначе я спросил бы, не станете ли вы отрицать и другое, еще менее достойное дело, хотя и не столь кровавое, нападение на дом некоего перчатошника. Не сердитесь на меня, племянник. Но вам и в самом деле настоятельно необходимо удалиться на короткий срок от двора. Скажем, до конца пребывания короля в этом городе, где жителям учинено так много обид». Роций смолк при этом доводе. Потом, остановив на герцоге твердый взгляд, сказал. «Дядя, вы хороший охотник. Своё оружие вы применяете с большим искусством». Тем не менее, вас постигла бы неудача, когда болень не устремился в сети добровольно. Да поможет вам небо, и пусть вам будет от ваших хлопот тот самый прок, какого заслужили вы своими делами. Скажите моему отцу, что я подчиняюсь аресту, согласно его приказу. Лорд Верховный Констебль, я жду лишь вашего соизволения, чтобы отправиться в ваш дом». «Уж если меня отдают под стражу, я не могу пожелать более любезного и учтивого тюремщика». Так закончился разговор между дядей и племянником, и принц последовал за графом Эролом к его дому. Прохожие на улицах, завидев герцога Роция, спешили перейти на другую сторону, чтобы не нужно было поклониться тому, в ком их научили видеть не только безрассудного, но и жестокого распутника. Наконец дом констебля укрыл своего владельца и его царственного гостя, которые оба рады были убраться от осуждающих взоров. Всё же, едва переступив порог, они ощутили неловкость своего взаимного положения. Но пора нам вернуться на арену поединка. К той минуте, когда закончился бой, и знатные зрители разошлись. Толпа теперь отчетливо разделилась на две неравные половины. Первая, не столь многочисленная, заключала в себе наиболее почтенных горожан из высшего слоя обывателей Перта, которые сейчас поздравляли победителя и друг друга со счастливым завершением их спора с придворной знатью.